Глава 9. Всю неделю по окончании занятий я развлекался, снимал накопившееся напряжение. Играл в компьютерные игры, ходил в клуб, кафе, плавал в бассейне. Созвонился с ребятами, те рассказали много новостей относительно происшествия в торговом центре. Пришлось признаться, что в курсе событий и был там, что вызвал настоящий шок. Войско прямо поинтересовался, не связано ли всё это со мной. Пришлось подтвердить что так и есть, но рассказать, что на самом деле приключилось, не могу. Тем самым, не просто удивил, ребята, как говорится, выпали в осадок. В субботу утром позвонил дед. «У меня к тебе просьба, никуда не уходи, будь в школе. Твой новый костюм я заберу в ателье, привезу, там поговорим». А раз просит, подожду, хотя хотелось поехать к своим друзьям. Мирослав умчался домой, у него есть что обсудить с дедом насчёт каникул. Славка в этот раз остался в школе. Ушёл на внеклассные занятия. Михаил вновь отправился к матери. Понимая парня, долгая разлука сказывается. Я походил по комнате, не зная, чем заняться. Ничего лучше не придумав, направился в спортзал. Там много тренажёров, позанимаюсь. Действительно, время пролетело быстро. Вернувшись, только принял душ, как позвонил дед. Он уже идёт ко мне. Войдя в комнату, тот вручил большой пакет. Одевай, я посмотрю, что ты там пошёл. Портной категорически не хотел отдавать его без примерки, но в итоге сдался. Раздев шесня в пальто, он повесил его в шкаф. Уйдя в ванную, захватил по пути свой парадный значок Древо жизни. Быстро переодевшись, прицепив его вверху, слева добавив цепочку, полюбовавшись в зеркало, вышел в комнату. "Ну как?" я повернулся к деду. Тот уже сидел в кресле, поднявшись, подошёл и внимательно всё осмотрел. Провёл рукой по отделке из кожи змеи. Драгон, значит, где-то улыбнулся. Я засмущался. Ну вот сразу понял, почему именно такую отделку выбрал. Отлично смотрится, необычно. В таком виде можно и на приём к императору. Хотя, он почесал затылок, улыбнувшись. Ты и так туда ходишь. Выглядит богато и солидно. Главное, подобного ни у кого нет. Девчонки точно оценят. Он в новь уселся в кресло. Уйдя в ванную, переодевшись, я повесил костюм в шкаф. Садись. Детке вну на соседнее кресло. Понятно, судя по взгляду, разговор будет серьёзный. Сколько за костюм должен? Давай переведу на кёрточку. Никита, дед недовольно покачал головой. Не обижай меня. Я улыбался, отвлечь не удалось. Я в курсе, что произошло в торговом центре. Он покивал, поглядывая на меня. Князь Рамадановский мрачнее тучи, да и император не в настроении. Самые худшие опасения подтвердились. На территории империи действует враждебная инопланетная группировка. Они подготовили ловушку, хотели выяснить, кто ты такой, но не получилось. Их было двое. Второго, что находился недалеко от входа, удалось вычислить. Тот руководил толпой нападавших. Дед задумчиво посмотрел на меня. Твои мысли по поводу того, что они общаются между собой на расстоянии, возможно, телепатически, вполне обоснованы. Действительно, как только погиб один, Другого всего передёрнуло. Он тут же потерял контроль над людьми и быстро раскрылся. Мне не совсем понятно, к чему нужно было устраивать массовую драку. Как-то у них всё не продумано, выдал я свои мысли. "Ну не скажи", покачав головой, дед улыбнулся. "Операция организована грамотно". Я удивлённо на него глянул. "Сам по суди". Начал он объяснять видимо её непонимание. После инцидента с полицейским им стало известно, что у тебя есть скрытая охрана. Вполне логично было предположить, что её усилят. Первое, что необходимо в таком случае, это выявить сколько в ней человек, затем всех нейтрализовать. Иначе до тебя не добраться. Им нужно было покопаться в твоих мозгах, а для этого выиграть время. Взять под контроль людей из службы безопасности непросто. Они проходили подготовку по контролю разума, раз там работают. Для этого противнику надо приблизиться, с расстояния не получится. Но в таком случае их просто уничтожат. Как только началась заварушка, охранники пришли на помощь, ввязавшись в драку. "Раскрыв себя". Далее враги просчитали, что быстро приедет полиция. Они не имеют защиты, значит, попадут под их контроль. Начнётся стрельба, но убивать тебя в план не входило. Охрану да, могли уничтожить, но ты нужен живым. Также рассчитали, что вы, услышав вой сирен, сообразите, что произойдёт дальше. Побегите внутрь торгового центра. Так оно и случилось. А потом сам знаешь, что было. К тому же себя они не выдали. Маскируясь под сильных разумников, пуская по ложному следу, надеялись, что мы будем искать скрытых, уникальных одарённых. Но всё-таки просчитались, теперь знаем, что они таковыми не являются. Враги действовали дерзко, нагло, абсолютно уверенные в своей неуязвимости. И ведь правы. Камеры не зафиксировали лица, всё размыто, никаких следов, кроме того порошка, в который превратился пришелец после смерти. Спецслужбы пытались их вычислить по видеозаписи до нападения. Искали, как попали в торговый центр, на чём приехали, откуда где скрылся оставшийся. Но тот быстрый сейчас пропал из поля наблюдений. По всей видимости, их технологии позволяют определять наличие камер слежения и их углы обзора. Кстати, по той особенности, что лицо не фокусируется, их также пытались отследить, но и здесь ничего не получилось. По всей видимости, подобную функцию они используют, когда это необходимо. В остальном простые горожане, спешащие по своим делам. Я вздохнул. Конечно, когда дед объяснил, всё стало понятно. Тебе лучше оставаться в школе и никуда больше не выходить, продолжил он. Судя по тому, какими способностями обладают наши враги, могут устроить всё что угодно. И это не только моя просьба. Я недовольно покачал головой. Мне что, постоянно здесь жить? А как же друзья? Да и сколько тут находиться? Какой смысл? Просто так не полезут. Они уже поняли, на что я способен. К тому же, их главный погиб, а если потребуется, то и здесь достанут. Всё так. Но надо потеречься. Что на каникулах думаешь делать? Перевёл он тему разговора, видя, что я вновь собрался возражать. Да есть идея. Мирослав договорится, поедем всей толпой в Карелию на базу отдыха. Там места глухие и живописные. Хорошая мысль, где-то добрейший покивал. Там точно не достанут. Я могу за себя постоять. Нахмурившись, посмотрел в сторону. Вновь он о том же. Не переоценивай себя. Мы не знаем, на что ещё они способны. Дед был непреклонен, но и недооценивать не стоит. В будет крайний случай, обращусь к драгорну. Парировал. Нежелательно себя выдавать. Это твой козырь, надавил он. Не пойму, какой-то дед задумчивый, говорит об одном, но мысли в голове держат другие. К чему это? Дед, ты ведь ещё о чём-то собирался поговорить. Разве не так? «Есть такое!» Не стал тот отрицать. «Событие у нас одно на Ионе неделю назад произошло. Вот думаю с тобой его обсудить». Он постучал пальцами по подлокотнику, поглядывая на меня. «Интересно, что там могло случиться?» «Твой друг вышел к посёлку», — выдал он. «Это кто?» Я удивлённо посмотрел на него. Вроде все друзья на земле. Дед усмехнулся, хитро прищурившись. «Забыл своего железного товарища?» «Ничего себе!» «Это он о страже!» «Помню. Так что произошло?» Я подался вперёд, сгорая от любопытства. «Аккурат к двенадцати часам неделю назад появился он на том поле, где мы на зону выезжали», – начал дед. «Снял с себя маскировку, но дальше не пошёл, замер на месте. Перепугал всех знатно. Ничего подобного никогда не происходило. Да и видели его воочию единицы, а тут сам вышел». Хорошо, мне тут же доложили. Я сразу выехал на место, и правда стоит. Приказав всем убрать оружие, а то мои бойцы уже ощетинились стволами. Как посмотрел на него, даже колени затряслись. Боязно стало без тебя к нему подходить. Как ни странно, он меня заметил, камеры направил. Явно чего-то ждал. Пришлось пересилить себя. Всё понимаю, помню, даже то, что он меня в квадроцикл грузил. А ноги как ватные, но дошёл, остановился от него в паре метров. Тот уставившись на меня, просканировал, затем что-то протрещал. Подождав немного, ещё раз повторил. Похоже, пытался общаться или что-то хотел сообщить. Я пожал плечами, произнёс, что не понимаю. А Никита, то есть тебя, сейчас в этом мире нет. И ты знаешь, где-то усмехнулся. Он понял, что-то мурлыкнув, медленно развернувшись, ушёл на зону. Я потом своим бойцам выговор устроил. Половину вообще хотел самолично расстрелять. За что? Мои глаза расширились от удивления. «Как за что?» – дед сплюснул руками. «Бойцов сбежало из человек двадцать. Оружие прихватили, позиции заняли, всё правильно сделали. Вот только никто из них не удосужился сфотографировать стража на мобильник. Особенно на тот момент, когда я с ним разговаривал. «У тебя в комнате, Вон!» – он кивнул на стену. «Плакат висит с твоим изображением в виде драгорна. Любуешься?» Улыбнувшись, дед посмотрел на меня. Я пожал плечами. Не пойму, что он хочет этим сказать. «Ну да, мне нравится». Красиво получилось. Вот и я, он печально вздохнул. Распечатал бы, в кабинете у себя повесил. Отличная бы получилась картина, где я со стражем веду переговоры. Подобное не каждый день происходит. Я прыснула от смеха. Где ты решил пошутить? Ладно, он заулыбался. Повеселились. Лучше скажи, почему страж пришёл? Я задумался. Интересное поведение. Вряд ли просто соскучился. «Наверное, действительно, что ты хотел сообщить. Возможно, это важно, и оно касается меня. Мне бы поговорить с ним. Явно что-то серьёзное. Вот сам подумай, это же киборг. Он столько лет там существует. Высокопродвинутая технология. К тому же, отчасти живой. Мощнейшее вооружение имеет. Что он хотел? И ведь даже с тобой пытался общаться». Дед задумчиво покивал. «Я так и понял. Не к нам он приходил. Тебя искал». «Когда я смогу попасть на Иону?» Возволновало меня событие. Я доложил императору о случившемся. Мы коллективно приняли решение попросить тебя связаться с ним и выяснить, по какой причине Кибер хотел встретиться. Может быть, это действительно важно. Прокатиться туда не хочешь? Он хитро улыбнулся. Дед. Я от него давай не даже вскочил. Вот сразу не мог сказать об этом. Конечно, хочу, даже очень. Тогда на зимние каникулы организуем поездку. Но его на Иону могу переправить только тебя, остальных нет. «Так что объясни парням». Он кивнул на кресло. «Садись, что стоишь?» Я присел. «Беломира предупредят. Тебе позвонят с Министерства обороны, пришлют машину, отвезут в аэропорт. По прилету Павел переправят на Иону, ну а затем уже встречу я. Причину поездки, как всегда, не разглашай. Ты парень сообразительный, что-нибудь придумаешь. Все понял?» Я утвердительно покивал. «Конечно». «Проводи меня, пора уже». Поднявшись, дед надел пальто. Накинув пуховик, я дошёл с ним до машины, размышляя о страже. Он вас не тронет, выдал, придержав дверь, когда тот, обняв меня, сел в салон. Только если придёт ещё раз, пока я не приехал, не проявляйте агрессии. Скажи стражу, когда появлюсь, он поймёт, дед кивнул. Уже всех предупредил. Сделаю, если это произойдёт. Захлопнув дверь, я направился к себе. Войдя в комнату, раздевшись, внуфи селся в кресло. Странное событие. Что же могло произойти? Вот буду теперь мучиться, гадать всю неделю. Оставшееся время, включив телевизор, просто смотрел разные программы. Стало скучно. Кому бы позвонить? Внезапно вспомнил, что давно не общался с Радославом, первым княжичем, мной спасённым. Набрал номер парня. Тот был несказанно рад, что я не забыл про него. Болтали долго, на разные темы. Он поведал, как живёт, что нового, чем занимается. В воскресенье с утра, позанимавшись в спортзале, сходил в бассейн. Посидел в кафе, наелся мороженого. После обеда, развалившись на кровати, вновь включил телевизор. Наконец моё одиночество и скуку развеял вернувшийся из дома Мирослав. Со счастливой сияющей улыбкой он ворвался в комнату. Привет! Всё, я договорился. Парень плюхнулся на стул. Дед даже рад, что мы поедем в Карелию. В общем, так. Не дав мне и слова сказать, затараторил он. «Сообщишь своим, что император, так как он является твоим покровителем, предложил съездить отдохнуть на его базу. Там потрясающие места, он сам туда на рыбалку ездит. Правда, редко, дел много, но это не важно». Махнул рукой Мирослав. «Будет микроавтобус, вертолёт, всех заберут, доставят, всё отлично!» Я засмеялся. «Хе-хе-хе, ваше височество, дай хоть слово сказать!» «Никита, не называй меня так, вдруг кто услышит!» Парень напрягся, посмотрев на дверь. Стал серьёзным. «Ну а как ещё его остановить?» Мирослав, ко мне где приезжал. Ситуация такая, что я не еду. Это как? Он скочил, удивлённо уставившись на меня. Мне надо на Иона. Почему не могу сказать? Нет, я тут договариваюсь, а он не может. Опять какие-то тайны. Парень возмущённо взмахнул руками. Так получилось. Ну ты не переживай, все мои ребята и Настя поедут с тобой. Вам там скучно не будет. Стиснув губы, нахмурившись, Мирослав неохотя кивнул. Так да ладно. Он вновь присел. Я достал мобильник. Позвоню им. Ждал тебя, чтобы обрадовать пацанов. Отлично. Пойду к себе, шмоток всяких привёз. Надо распаковать. Скочив вон быстро ещё за дверью, заулыбавшись, я покачал головой. Поражает меня парень своим темпераментом. Первым набрал номер Лёшки и не прогадал. Они все вместе в его комнате сидят. Меня вспоминают, звонить собирались. Думают, что на каникулах делать. Алёшка включил громкую связь. Я поведал, что у них будет за отдых. Естественно, в том ключе, как предложил Мирослав. Вначале образовалась тишина. Что, правда, на баз отдох основного императора? переспросил Васька. Да, вертолёт достав капитания. В общем, с вами едет княжич Мирослав. Он там уже бывал, так что в курсе. Это я уже от себя добавил, а то парень выдаст из себя, рассказывая в пылу эмоций, как там круто. Он свяжется с вами, всё объяснит. Когда что во сколько? Василий, ты из старшей группы. А задачил я его. Наконец, ребята осознали, что предстоит. Начались бурные радостные эмоции. Посыпались вопросы. Но я там не был. Понятия не имею, как всё обустроено. Не знаю, что на них больше произвело впечатление: то, что едут в Карелию, или то, что это сам император подарок сделал. А ты куда? поинтересовалась Настя, когда все немного успокоились. С дедом на Ионо. Так надо, тут же добавил я, так как Настя недовольно засопела. Он просил приехать по делу. Большего не могу сказать. Ладно, она вздохнула. Тут парни просят тебя к родителям зайти. Слышу, уже заголдели. Естественно, всех проведу, привезу вам от них подарки. Мы ещё достаточно долго болтали. Я пояснил, что не смог к ним сегодня приехать, так как дед запретил покидать школу после событий в торговом центре. Зря упомянул. Вновь посыпались вопросы о том, что там произошло. Пришлось пообещать, что они всё узнают, только не сейчас. Наконец отключившись, положил телефон на стол. Завтра начинается последняя неделя занятий. Странно, но я соскучился по Ивану. Может, встретившись со стражем, действительно узнаю для себя что-то интересное. В пятницу после занятий, купив в местном магазине хорошую кожаную сумку, я собрал все необходимые для поездки вещи. Мне позвонили ближе к вечеру, представившись из Министерства обороны. Сообщили, во сколько завтра заедет машина. Затем я всё-таки набрал номер Беломира. А вдруг ему не сообщили о моём отъезде? Но нет, он в курсе. Зато не знал, куда мои друзья уедут на каникулы. Волхов остался доволен, что я про него не забыл. Понимаю, всё-таки за всех нас отвечает перед орденом, а тут народ будет под присмотром. Ровно в 8 утра тепло одевшись, оставив мобильник в своей комнате, так меня просили сделать, я вышел за ворота школы, машина подъехала практически одновременно со мной. Водитель-майор положил мою сумку в багажник, я устроился на заднем сиденье. думал, поедем в обычный аэропорт, но нет, прибыли на военный аэродром. Машина выехала на взлётное поле, остановившись возле военно-транспортного самолёта. Меня никто не предупредил, что лечу грузовым спецбортом. Поднявшись с майором внутрь по задней опущенной рампе, пройдя сквозь узкий проход мимо каких-то контейнеров, мы вошли в небольшой салон для пассажиров. Он передал мне в руки человека в лётной форме, который, поздоровавшись, указал на кресло. Похоже, полечу один, поэтому не стесняясь, бросил свою сумку на соседнее сиденье. По всей видимости, ждали только меня. Как только расположился, рампа стала подниматься. Скоро мы взлетели. Я скинул тёплую куртку, оставшись в свитере. В салоне стало тепло. Как ни странно, в пути мне предложили напитки. Полёт прошёл нормально. Вновь одевшись, подхватив сумку, спустился на лётное поле по той же опущенной рампе. Ко мне тут же подошёл Павел. Привет, Никита. Мы поздоровались. Самолёт начали разгружать, а мы сев в военный джип, направились в сторону врат. Думаю, пройдём сквозь проход пешком, но нет, врата расширены. Тумана нет. Проверив документы, дежурный отдал честь. Машина проехала на ионо. Здесь уже ждал дед, одет и в гражданское. Документы никто не проверял. Он присел рядом со мной на заднем сиденье, заулыбавшись, обнял. Павел повёз нас домой. А тут всё изменилось. На стойке контроля военные стоят, да и у ворот тоже. Специальная техника для погрузки, тележки, на улице грузовики. Как добрался? Узалыбался он, довольный тем, что я наконец-то прибыл. Я пожал плечами. Нормально. Ну и отлично. Дед схватил меня за шею, прижав к себе, видно соскучился. Пока ехали, народу в посёлке почти никого не встретил, в основном военные. Страж больше не приходил? Я глянул на него. Дед отрицательно покачал головой. Нет, не было. Когда хочешь, идти к нему. Да что тянуть? Если можно, то завтра. Мы подъехали к нашему дому. Хорошо, сегодня отдыхай, ещё полдня впереди. С утра сходим на зону. Дед вылез из машины, открыв заднюю дверь, вынул из салона мою сумку. Мы вошли во двор, где как обычно стоял его джип. Как же хорошо, я дома. Как-то сразу стало на душе спокойно. Глубоко, довольно вздохнув, направился внутрь. Раздевшись, забрав сумку, занёс в свою комнату. Дед сразу ушёл на кухню разогревать еду. Что-то уже наготовил к моему приезду. Распаковав вещи, я спустился вниз. Он сегодня побудет дома, если что ему позвонят. Пока обедали, тот рассказал, что нового в посёлке. Достроили военную базу, склады, мастерские. Всё это находится на окраине. Пришлось сократить территорию посевов и выгула скота. Но когда все переведены на военное положение, не до этого, снабжение идёт с земли. Прибыли боевые бронекампы с операторами, а также другая техника. Мать Лёшки уже работает в управлении, занимается административной работой. Родители Вайки по-прежнему на своих местах. Пекарня и пожарные всегда нужны. Мать Петьки перешла в столовую на военную базу кладовщицей. Мне особо рассказывать было нечего, недавно с ним виделись. С того момента ничего не изменилось, что его порадовало Дед поинтересовался, как проходит сама учёба. С ней всё в порядке, замечаний и отставаний по предметам нет. В школе даже старшеклассники здороваются, уважают. Но не за то, что хорошо дерусь, а за то, что не побоялся, за друга заступился. Почему-то на многих именно это произвело впечатление. Мы проговорили до самого вечера. Наш обед плавно перетёк в ужин. Приходил Павел, Николай, Степан. Заезжал ещё какой-то человек. Под вечер появился тот майор, что сопровождал нас на орме. Разговор пошёл по третьему кругу, так как до этого я уже поведал Павлу, а затем и остальным о своих подвигах на земле. Сам бы ничего не сказал, дяд заставил. Вот и рассказывал. Когда начал зевать, ушёл к себе в комнату, застелив кровать, раздевшись, повалился на неё, раскинув руки в стороны. Почему-то место, где ты родился, а в моём случае появился, вызывает только положительные эмоции. Забравшись под одеяло, быстро уснул. Утром по завтраках оделся для похода в то, в чём раньше ходил в лес, добавив ещё тёплую толстовку. Всё-таки на улице зима, хоть и не так холодно, как на земле. Мы направились на джипе на зону. Дед в полевой военной форме, при оружии. Он часто поглядывал на попадающихся по пути военных. Те тут же замирая отдавали честь. Ну, оно и понятно. Он в этом мире самый главный. Остановились перед полем, где находился выезд на зону. Нынче здесь настоящий блокпост. Пятеро военных в боевой экипировке с автоматами наперевес. Металлический штакбаун, бетонные блоки. За ними стоит военный джип с пулемётом на крыше и кучей антан. Капитан, подойдя к машине, отдал честь. Господин генерал-губернатор. На, дед недовольно махнул рукой, перебив его. Без официоза, своими словами. Всё тихо, без происшествий. Страшно не появлялся. Это ваш сын? Он кивнул на меня. Я присмотрелся. Да это один из той группы, что нас сопровождали на орме. Здравствуйте. Я улыбался. Вы разве меня не помните? Военный замелса. Никита? Я кивнул. Он покачал головой, улыбавшись. Извини, сразу не признал. Открывай. Дед кивнул на шлагбаум. Так вы что, на зону едете? Я думал просто с проверкой. А как же страж? Капитан махнул рукой своим подчинённым. Те тут же начали поднимать шлюпбаунт. Он нам не враг. По-моему, я уже всё объяснил, где-то бил взглядом поле. Это ясно, только капитан глянул на меня. Мой внук как раз тот, ради кого он сюда приходил, пояснил он. У военного глаза на лоб полез от удивления. Ничего себе. Ладно. Рация, у меня с собой. Свяжусь с вами, когда станем возвращаться. Дед включил первую передачу. Бдительность не теряем. Так точно. Военный отдал честь, продолжая на меня удивлённо поглядывать. Мы выехали на поле, на превшедший зону. Где хочешь пообщаться со стражем? Дед глянул на меня. Я думал на эту тему лучше подальше от посторонних глаз. Если можно, то поехали к тому месту, где были в самом начале, ожидая нападения кланов. Там я ещё камни светящиеся сделал. Помню, это можно. Еды и воды я с собой прихватил. Но почему туда? Я хитро улыбнулся. А вот не скажу. Понятно, дед покивал, что-то задумал. А как насчёт врагов? Я имею в виду французов. Стоит ли их опасаться? Решил я тут же сменить тему, что-то он про это ничего не говорит. У нас, дед посмотрел по сторонам, Уже стоят сторожевые сигналки, плюс скрытые посты на зоне. Периметр в 30 км перекрываем. Незаметно не подойдёт. Ну и, глянув на меня, усмехнулся. Я всегда могу посадить тебя за руль. Ты же видишь аномалии. Так что быстро скроемся. Я улыбнулся. Это, конечно, так, тут не поспоришь. Но и враги могут их видеть. Хотя что я об этом думаю? Ведь всегда могу на помощь стража позвать. Дед притормози. Я посмотрел в сторону. Что? Он тут же остановил машину, сделавшись предельно серьёзным, заазирался по сторонам. Всё нормально, просто хочу вон туда сходить. Я указал рукой на пригорок. И что там? Он прищурился, пытаясь что-то разглядеть. Аномалия, вы её блуждающим порталом называете. Я открыл дверь машины. Никита, только будь предельно осторожен. Он нахмурился. Ты сам никуда не выходи. Здесь для тебя опасно. Просто хочу его поблизости рассмотреть. Выйди из машины, захлопнул дверь. Прикрыв глаза, дед недовольно покачал головой. Понимаю, уже начал переживать, но на самом деле опасности нет, аномалии тоже. Это я так ему сказал, чтобы за мной не ходил. Зачем тебе это? крикнул он вслед. Я пожал плечами. Сам не знаю, хочу сравнить с тем остаточным искажением пространства, что видел на Орме. Поднявшись на холм, подошёл к нему практически вплотную. Нет, совсем другой портал. Овал в высоту 2 метра, шириной 1,5, ярко выраженный, с четкими гранями. Поверхность зеркальная, но имеет оттенок. Сейчас она серая, края желтоватые. Я постоял, разглядывая ее. Вот и изменилась, стала голубоватой. Это интересно. Еще через минуту появился зеленоватый отблеск, затем розовый. На смену ему вновь пришел серый, все повторилось. Я задумался. Совсем непонятно, почему его не видно. С аномалиями дело другое. А портал получается просто скрыт. Надо будет с этим разобраться. Ещё раз понаблюдав за его изменениями, удовлетворённо покивав, вернулся в машину. Ну и что ты там увидел? Дед с интересом посмотрел на меня. Знаешь, я задумался, вновь взглянув на портал. Есть одна особенность. Каждую минуту меняется оттенок поверхности. Такое ощущение, что он просто переключается на разные точки выхода. Странно то, почему до сих пор действует Но могу точно сказать, это не аномалия. Я посмотрел на деда. Тот перевёл взгляд на пригорок. Интересно, сколько у него переключений? Пять. Я вновь задумался. Полагаю, можно перейти в любое из этих мест. Тот сталкер, что туда проходил, он не видел его. Значит, не мог определить, где находится портал с той стороны. А я вижу. То есть ты считаешь, что вернуться возможно? Дед бросил на меня свой задумчивый взгляд. Скорее всего, «Мне кажется, он работает в автоматическом режиме». «Почему тот, кто проходил через него, не пробовал шагнуть назад?» Я вопросительно глянул на деда, нагнув голову в бок. Он постучал пальцами по рулю. «Сталкер рассказывал, что пробовал, шагал, но там ничего не было». Я согласно покивал. Именно так и думал. «Да, вполне возможно. Этот...» Я посмотрел в сторону прохода. «Односторонний. Возвратный где-то недалеко. Он просто не мог его увидеть». То есть ты предполагаешь, что эта транспортная сеть? С той стороны есть ещё портал, ведущий не только назад, но и куда-то дальше. Дед отрицательно покачал головой. Без твоих способностей его не найти. Надо попробовать, выдал я своё заключение. Дед даже вздрогнул. Никита, ты с дурел? А если там нет портала, как назад вернёшься? Погибнуть хочешь? Я улыбнулся, глянув на него. В отличие от всех, зона для меня не представляет опасности. Я всё вижу, или ты забыл? Ну а потом могу вызвать стража, иметь с собой запас воды и еды. Даже не думай. Он повёл машину дальше, косясь на пригорок. Видать, испугался, что я прямо сейчас туда уйду. Это почему? Я сдвину брови. Может, таким образом смогу попасть в город? К тому же там никого нет, обратившись к Драгорну, в случае чего постою за себя. Нахмурившись, сердито глянув на меня, дед вздохнул роль. Давай отложим этот разговор. Решим вопрос с французами, тогда и поговорим. Я кивнул, соглашаясь. Сейчас я не собирался идти, но то, что схожу, это точно, и дед понимает. Меня отговаривать бесполезно. Я уже загорелся этой идеей. Надо только всё продумать. И зачем мы вообще едем к тому месту, где мы с тобой пикник устраивали? Внуфёна о том же спрашивает. Хочешь светляков сделать? Я улыбался. Хочу. А отвезу в Москву будет парням подарок. Только пропустят ли меня с ними на землю? Дед глянул на меня. Скажу с тобой, посажу на самолёт. Вновь военным спецрейсом. А что? Сейчас они постоянно летают. Не понравилось? Я пожал плечами. Да нормально. Скоро подъедем. Он кивнул вперёд. Вон в далеке те камни. Я присмотрелся. Отлично, быстро добрались. В этот раз ехали уверенней, да и скорость больше. Через 10 минут были на месте. Выбравшись из машины, потянувшись и огляделся. Ничего не изменилось. «Иди, делай свои подарки. Я пока поесть приготовлю. У меня с собой бутерброд, чай». Дед полез в багажник. Поискав камни нужного размера, чтобы были небольшие, но и не совсем маленькие, подобрал девять штук. Посмотрев, где находится нужная мне аномалия, направился туда. Получилось не быстро, некоторые после трансформации пришлось искать. Улетели далеко, но в итоге принёс к машине все девять. «В пакет сложи!» Дед кивнул на багажник. «Садись, перекусим!» Он уже разложил складной столик, стулья, расставил стакан и достал термос, бутерброды, ждал только меня. Убрав подарки, подкрепившись, допив чай, я поднялся. «Пойду вызову стража». Дед согласно кивнул, наливая себе ещё. Отойдя шагов на десять, подняв руку, сосредоточившись, сделал всё так же, как в прошлый раз. Волна энергии, пройдя по телу, выплеснулась в пространство, осталось только ждать. Постояв на месте, походив по кругу, вернулся назад. Может, не услышал? Дед вопросительно глянул на меня. Я отрицательно покачал головой. Услышь, где бы он ни был, скорее всего, находится далеко отсюда. Я бродил вблизи лугов ещё минут 20, заложив руки за спину, остановившись, посмотрев вдаль. Ну и где мой страж? Может, что-то случилось?